Глава вторая. Сознание рывками пробивалось, словно через толстый слой ваты. Слышались далекие глухие голоса. «Сюда, сюда, скорей!» «Жива!» «Кажется, жива, но не в сознании. Вон, как в корягу вцепилось не разжать!» «Аккуратнее ты, остолоп! Чай барыню не несешь, а не девку чернявую!» Меня закачало, словно на волнах, и сознание вновь унесло в тишину. В очередной раз я очнулась от того, что лицо было сыро и холодно. Я в раю. Раз здесь есть вода, я точно не в подземном судилище. Там вроде жарко должно быть, а здесь прохладно, даже очень. Мокрая одежда облепила тело, и я основательно продрогла. Какие-то условия у них в раю некомфортные. По лицу кто-то продолжал возюкать мокрой тряпкой. Доносилось птичье пение и ржание лошадей. Странно. Ладно, райские птицы, ну а лошади здесь откуда? «Что ж вы, бареньку то не уберегли, кровинушку мою? Каталина, девочка моя, что ж я твоему батюшке скажу?» Кто-то завывал у меня над самым ухом. От громкого женского голоса снова заваляла голова. Я поморщилась. «Да что ж ты голосишь? Жива твоя барыня! Гляди, он шевелится!» Мужской басовитый голос осадил завывающую женщину, та примолкла. А у меня от холода зуб на зуб не попадал, выбивая чечётку. «Вишь, дрожит вся. Переодеть бы ее чай не лето, а то заболеет и действительно помрет, Продолжил мужской голос. «Типун тебе на язык, Касьян!» Заохала женщина. «На всю воля Божья!» Послышался другой женский голос. «Видно, не время еще в священные чертоги отправляться. Как только выжила, столько времени под водой пробыла. Да и прав, Касьян, не лето, вода холоднющая». «Переодеть барыню нужно. Там, в повозке, в сакваяже смена белья и платье тёплое. Сестры в дорогу собрали. Касьян, неси саквояж из повозки до да колесочни. Барыню скорее в дом нужно обогреть, как бы действительно не приболела. Меня снова затормошили, и сознание уплыло в темноту. Мне снился сон. Девочка лет пяти с длинными каштановыми волосами в розовом кружевном платье. Рядом с ней красивая молодая женщина. Собирают цветы и, смеясь, плетут венки. Обе такие счастливые. Дождь. Молодая женщина лежит в гробу, усыпанная цветами. Рядом большой широкоплечий мужчина. Отец девочки. Он, не отрываясь, смотрит на гроб. Рядом с ним стоит бледный, как снег, испуганный паренёк. Брат. Сама девочка, захлёбываясь слезами, стоит чуть в стороне, уткнувшись в передник пожилой женщины. С веток деревьев слетают последние желтые листья. Под ногами похрустывает первый ледок. Девочка садится в крытую повозку, оглядываясь, смотрит в последний раз на большой дом. Хлёсткий ветер бросает в лицо пригоршню первых снежинок. Пора. Ее ждут в женском монастыре. Теперь монахи не займутся ее воспитанием. Такая тоска сдавила мою грудь, что чуть не задохнулась. Вздохнула посильней. Прохладный воздух хлынул в легкие. От неожиданности закашлялась. Голову сразу приподняли, давая мне отдышаться. «Очнулась, деточка! Слава богам!» С огромным усилием разодрала глаза, моргая и щурясь. Прямо в лицо светит яркое солнце, взывая слезы. С трудом удалось сфокусировать взгляд. От напряжения начинает пульсировать в висках. Раз я чувствую боль, значит, по-прежнему жива. И я определенно в лесу. Вокруг деревья. Совсем рядом горит костер, давая оживительное тепло. Мое тело завернуто в старое одеяло, жесткое и колючее. У соседнего дерева пасется лошадь. А у костра хлопочет женщина в странном одеянии монахини. Даже отсюда видно, что сшито оно из грубой, словно домотканной ткани. Да и фасон немного незнакомый, хотя я не очень разбираюсь в моде церковного одеяния. Волосы падают на глаза, закрывая обзор. Поднимаю руку убрать непослушный локон и... Замираю, глядя на пальцы. Где мой безупречный французский маникюр? Ногти на руке коротко и неровно пострижены, ни намека на лак. Подхватываю пальцами волосы. Локон длинный. Я никогда такой длины не носила, особенно в последние годы. Предпочитаю короткую стрижку, которая значительно экономила мне время на укладку. Ох, напугала ты меня, милая! послышалось над самым ухом. И только сейчас я осознала, что моя голова лежит на коленях у женщины в длинной шерстяной юбке. «Нянюшка!» Сама не поняла, как это слово сорвалось с моих губ. Очухалась. Монахиня у костра тоже заметила, что я пришла в себя. «Давно пора. Нам бы затем надо до постоялого двора добраться. А я вам, сестра Лусинда, сразу сказала, что можете назад воротаться». Я барыню встретила и домой сама доставлю, а вось не опрокинулась бы. И кровиночка моя в реку-то не упала. Женщина, у которой я так и лежала на коленях, прозрачно намекала на излишний вес сестры Лусинды. Женщина действительно поражала своими объемами. Монахиня зло зыркнула в нашу сторону и отвернулась. Я попыталась сесть. Голова немного закружилась, деревья покачнулись, грозясь опрокинуться. Но меня придержали заботливые руки. «Каталина, деточка моя, сейчас, сейчас я тебя горячим отваром напою». Женщина встала, поправляя длинную широкую юбку. Платок на голове скрывал ее волосы. Толстая кофта из валеной шерсти, украшена оторочкой из овчины. Я с удивлением разглядывала странную одежду. А когда глянула в лицо, то сразу узнала ту самую женщину, которая обнимала маленькую девочку там, в моем сне. Она стала много старше, но легко узнаваема. Похлопотав у костра, женщина принесла мне большую глиняную кружку, от которой валил пар. «Горячая, не обожгись!» — протянула она мне кружку. Я обхватила ее двумя руками, наслаждаясь теплом, согревающим ладони. От отвара приятно пахло травами. С удовольствием сделала первый глоток. Горячее варево согревала продрогшее тело, возвращая к жизни. Вскоре прошла и головная боль, и озноб. Оставался только вопрос. Что со мной приключилось? Его-то я и озвучила. Что случилось? Ничего не помню. «Да как же, деточка моя, а ли ты головой сильно стукнулась?» Женщина, которая в моем сознании стойко ассоциировалась со словом «нянюшка», всплеснула руками и принялась ощупывать мою голову. Ее шершавые пальцы ласково рылись в моих волосах, слегка царапая нежную кожу, пока не нащупали что-то на затылке. «Ох, шишка, что твоя слива! Ничего, я тебе мази приложу, как рукой снимет!» Пока нянюшка проводила все эти манипуляции, сестра Лусинда подозрительно посматривала на меня. Узкие губы, сжатые в тонкую полоску, явно намекали на ее недовольство. Под этим взглядом я постереглась расспрашивать дальше, что же на самом деле произошло. Допив отвар, вернула кружку нянюшке. «Как ты, деточка?» Сердобольная женщина заглядывала мне прямо в глаза, и я видела, что ее забота искренняя. Она действительно беспокоилась о моем состоянии, в отличие от сестры Лусинды, которая, фыркнув, отвернулась. Все хорошо, нянюшка, только устала очень. Можно я еще немного полежу?» «Полежи, полежи, деточка». Меня снова заботливо закутали в жесткое одеяло, которое нещадно кололось, а под голову подсунули большую сумку из грубой кожи. Данель за затёртую и старую. Свернувшись калачиком, подтянув колени повыше, прикрыла глаза. «Мне нужно время, чтобы обдумать и понять случившееся». Итак, что последнее я помню? Помню, как, расставаясь с подругой Юлькой, едва сдерживала слезы: Как села за руль машины и поехала в аэропорт. На повороте у самого моста нажала на тормоз, Вот только педаль провалилась, а машина, набирая скорость под уклон, словно в замедленной съемке, пробила ограждение и носом вперед полетела вниз. Как так могло случиться? Ведь Андрей только сегодня забрал машину из техобслуживания. Вспомнились суетливые движения мужа, когда он совал мне в руки ключи, как отводил взгляд. Неужели он? Решил от меня избавиться. Опоздал, милый. Хотя... Я бы даже сказала ему спасибо. Его стараниями я не буду доживать свои последние дни в страдании и боли. Осталось понять, где я и что со мной происходит. На ум приходит два варианта. И первый — я все же выжила, и сейчас в коме под капельницами вижу очень красочный сон. Вариант второй — люди не врут, и жизнь после смерти существует. Только моя почему-то началась сразу во взрослом теле. Кстати, а сколько мне лет? Нянюшка называет меня «деточкой», но это тело точно не принадлежит ребенку, скорее подростку, судя по тоненьким пальчикам и узеньким ладошкам. В первом варианте от меня ничего не зависит, и я могу лишь мечтать никогда не приходить в сознание. А вот если меня действительно отправили на перерождение, то нужно потихоньку подстраиваться под новую жизнь, стараясь не выдать себя. Неизвестно, как тут к таким переселенцам, как я, относятся. В памяти еще свежи уроки истории о гонениях Инквизиции. Вдруг здесь тоже есть что-то подобное. Тогда для меня самым опасным человеком в этой троице является сестра Лусинда. От ее цепкого взгляда у меня по всему телу мурашки. А вот нянюшка вызывала у меня только позитивные эмоции. Да и широкоплечий бородатый мужик, Касьян, кажется, хлопотавший у старой облезлой повозки, тоже не казался опасным. Из-под ресниц наблюдала за всем, что происходило на поляне, пытаясь понять, куда же я попала. Судя по тому, что повозка на лошадиной тяге, одна штука, которая послась неподалеку пощипывая первую весеннюю травку, автомобилей здесь нет. Хотя не факт. Может, меня забросила в такую тьму таракань, где проще вот так, на лошадке. Хотя убогая одежда, сплошь из натуральных материалов, прозрачно намекала, что я отнюдь не в современном мире. Скорее, в Средневековье. На ум пришли вши, крысы и стойкая амбре ночных горшков, выливаемых прямо на улицу. Голова сразу нещадно зачесалась, словно по ней табуном проскакала толпа мелкой живности. Рука сама потянулась вверх и с непривычки сразу же запуталась в длинных волосах. А еще я нащупала на затылке ту самую шишку, Видимо, именно она была виновницей того, что это тело осталось без своей законной хозяйки и приняло меня. Я все же решила, что для меня предпочтительней версия номер два, что я попала в другой мир и теперь буду здесь обживаться. Наконец согрелась, и моя деятельная натура жаждала знаний. Все, что происходило на поляне, я уже рассмотрела во всех подробностях. Хотелось бы подчерпнуть немного информации из разговоров, Вот только сестра Лусинда надменно держалась в стороне и не желала вступать в разговор, а нянюшка и Касьян перебрасывались ничего не значащими фразами, в основном касающимися ремонта повозки. «Готово! Можно ехать!» — наконец объявил он. Нянюшка засуетилась, собирая вещи и относя их к повозке. Я было попыталась встать и помочь, но оказалось, что у меня нет обуви. Сухие веточки и трава слегка покалывали ноги, не привыкшие ходить босиком. Земля была прохладная и слегка пружинила под ступнями. «Да что ты!» — вновь взмахнула руками нянюшка. «Ты свою обувку, видать, в реке утопила. Геть в карету и ноги в одеяло закутай». Карета, как гордо ее именовала нянюшка, представляла собой большой облезлый ящик на высоких деревянных колесах, обитых металлическим ободом. Внутри, друг напротив друга, Две широкие деревянные лавки, да нельзя жёсткие и неудобные. Уселась в уголок, вновь закутавшись в одеяло. В карете попахивала старым тряпьём. Я и не сразу поняла, что это от того самого одеяла. Просто на свежем воздухе этого не замечала. Но в повозке было даже холоднее, чем на улице. Посему только плотнее завернулась в этот старый, замызганный кусок шерсти. Следом за мной в карету забралась сестра Лусинда. Повозка сразу просела, жалобно поскрипывая. Видимо, нянюшка была права. Именно сестра была причиной поломки колеса. Старая, хлипкая конструкция просто не выдержала богатырского веса женщины. Последней в повозку забралась нянюшка. Она опустилась на скамью рядом со мною. Карета заскрипела еще сильнее и, наконец, тронулась. Уже через полчаса сидения на жесткой деревянной скамье у меня затекло то самое место, на котором я сидела. Да еще при этом ощущала каждую кочку и каждый камушек, попадавший под колеса. Я заерзала, стараясь устроиться поудобнее. К тому же было невыносимо скучно сидеть в этой раскачивающейся из стороны в сторону коробки, освещаемой только маленьким оконцем в двери. Меня все же укачало в тряской карете и, привалившись головой к плечу нянюшки, Я задремала.